Глава 5. На мониторе возникла красочная картинка девственного леса. Узкая тропка огибала гигантское дерево, шатром раскинувшее крону над поляной. На сплетении ветвей был устроен настил наподобие гнезда, на котором высился шалаш, сплетённый из прутьев. Внезапно Артём почувствовал недомогание. У него закружилась голова. Он зажмурился, но головокружение не прошло. Напротив, когда он снова открыл глаза, комната перед ним поплыла. Точно он находился не на твёрдой земле, а на палубе корабля, захваченного штормом. Монитор стал размытым, будто изображению было тесно в границах экрана, и оно пыталось вырваться на волю. Артём испугался, что у него в самом деле не всё в порядке с головой. Он поднялся открыть форточку, чтобы глотнуть свежего воздуха и вскрикнул от неожиданности. Его родная, знакомая комната исчезла. Головокружение отступило так же внезапно, как и началось. Он ощутился на тропе, огибающей гигантское дерево. Вокруг Непроходимой стеной стоял лес. Вековые вязы, покрытые мхом и лишайником, обступали его со всех сторон, как древние великаны. Разинув дупла ртов, они глазели на нежданного путника. Артёму показалось, что деревья живые, и он невольно попятился. Ой, ой, ой! В ужасе завопил он: В панике озираясь по сторонам, пытаясь понять, куда подевалась его комната, где он только что находился и как он оказался в этих дебрях. Чего орать-то? Услышал он откуда-то сверху надтреснутый голос. Артём задрал голову. Над ним нависал тот самый живописный шалаш-гнездо, который он видел на экране монитора. На его постройка выглядела ещё более экзотично. Дырки между прутьями были законопачены мхом и увиты цепким плющом с тёмными, будто восковыми листьями. Вдруг из шалаша свиселась длинная гибкая лиана. Кто-то с гиканием съехал по ней, как по канату вниз и бухнулся об землю прямо рядом с Артёмом. Парень в страхе отпрянул. Перед ним стояла сутулая, сухопарая старуха. Её сморщенное, обветренное лицо напоминала печёное яблоко, а душегрейка из вытершегося тёмно-зелёного плюша местами походила на бархатистый мох. На голове у неё была чёрная островерхая шляпа с полями, из-под которой выбивались всклокоченные седые пряди. «Ну и ведьма, куда же это меня занесло?» лихорадочно соображал Артём. Между тем старуха беззастенчиво оглядела гостя и подсокола языком. И ж какой пужливый попался. И то сказать маловат, да не больно косист. Несмотря на смятение, Артёмов всё-таки уколола столь нелестная оценка его внешних данных, а ведьма продолжала: "Да ты охолонись! Тут и не такие бывали. Поначалу все пужаются, потом пообвыкнешь". "Бред какой-то", подумал Артём. Почему я должен тут пообвыкать? Как мне вернуться домой? И вообще, что всё это значит? Куда я попал? спросил он вслух. "Сэтап? Куда же ещё? Можно подумать, впервые слышишь", сказала старуха так, будто это была прописная истина, которую стыдно не знать. "Но я правда никогда не слышал о таком месте". "Врёшь! Всё начинается с сэтапа". Возразила она. Как мне отсюда выбраться? Получишь, что тебе причитается, искать теу дорого. Тут тебя никто держать не собирается, прошамкала ведьма. А что я должен получить? заинтересовался Артём. Сейчас по списку свёрю. Всё не упомнишь, пробормотала она. ухватилась за лиану и, даже не перебирая руками, в одно мгновение, будто на реактивном моторчике, взмыла по ней наверх в шалаш. Пока Артем, открыв рот, взирал на это чудо акробатики, старуха успела вернуться тем же способом. Под мышкой она держала огромный фолиант в кожаном переплете с медными застежками. Положив книгу на пенек, старуха кинула в сторону Артема лукавый взгляд И хидно заметила. Еж как оживился, когда про слышал, что ему что-то причитается. На дармовщину-то и окса сладок. Не надо мне ничего. Я хочу только попасть назад домой. Безразлично передернул плечами Артём. Охо! -ох, Взъери пенился. Гордый какой, от добра, оказывается, домой его вишле тянет. А чего дом хорошего? Названные сестрицы, что ли? Змеюка подколодная. Откуда вы про это знаете? Артём обескураженно уставился на старуху, а она, как ни в чём не бывало, отрапортовала. Как откуда? У меня твою дело подшито, всё от чин по чину, листочек к листочку. Она тряхнула пыль с обложки книги и по слюнявив указательный палец, стала листать пока не открыла на нужной странице. Артём заглянул в книгу через её плечо и обалдел. Вверху на странице готическим шрифтом было выведено: Артём Викторович Тарасов. Дальше жёлтые листы старинного пергамента были исписчены мелко набранным текстом, в котором Артём без труда узнал анкету, которую он заполнял в службе виртуальной реальности. Компьютерный шрифт и его собственные каракули в древнем фолианте смотрелись неуместно и нелепо. Этого не может быть. Этого просто не может быть, в который раз подумал Артём, но выпрякиз здравому смыслу, он находился в лесу, напоминающем декорации фэнтезийного фильма, и беседовал с настоящей ведьмой. Старуха, беззвучно шевеля губами, прочла то, что её интересовало, И шумом захлопнув книгу, сказала: "Значит так. По разнарядке тебе для начала причитается маленько живой водицы и кое-чего из аммуниции. Пошли". Она кивком пригласила посетителя следовать за ней. Мало помалу Артём успокоился, и любопытство пересилило в нём страх. В конце концов, старуха обещала, что не будет его здесь задерживать. Так почему бы не посмотреть, чем всё это кончится. Скоро они подошли к здоровенному валуну, из которого торчал медный кран со старомодным круглым вентилем. Вокруг пышным цветом разросся папоротник. Старуха пошарила под раскидистым кустом с резными перистыми листьями и выудила небольшой флакон из тёмно-зелёного стекла. Достав из кармана душегрейки Медную монету она сунула её в трещину на волоне, подставила под кран флакон и открыла вентиль. В недрах камня что-то щёлкнуло, из крана полилась тонкая струйка воды, и почти тотчас иссякла. Ведьма стукнула по волону кулаком и сердито проворчала: "Эй, не долив. Надо бы на три глотка". После чего из краника выцедилось ещё несколько капель. Старуха посмотрела в флакон на свет, удовлетворённо кивнула и протянула его Артёму. "Что это?" спросил парень, принимая флакон. "Живая вода. Тебе положены три жизни. Тут тётелька в тётельку. Главное не профукай, а то приходят молодцы вроде тебя, транжирят жизни попустикам, всю живую воду израсходуют, а потом на дела не хватает", поучала старуха. Она отправилась дальше по тропинке. Сунув флакон в карман джинсов, Артём поспешил за своей проводницей. Три жизни звучало неплохо. Приключение начинало ему нравиться. А куда мы теперь идём? поинтересовался он. За муницей. За какой? Какую выберешь? Такую из праворья, пообещала ведьма. Дойдя до насыпи, в виде небольшого холма, порошного травой и крупными как лопухи кустами мать-и-мачехи ведьма обогнула его и остановилась возле небольшой дверцы с кольцом вместо ручки Старуха ухватилась за кольцо, пару раз стукнула и прикрикнула Отпирай, лежебока, дело имеется. Некоторое время стояла тишина. Артём подумал, что они не застали обитателей землянки дома. Совсем распоясались. Весь сетап на мне. Только успевай поворачиваться да за каждым следить, проворчала старуха. В это время дверца открылась, и из-за неё показался заспанный гоблин. Небольшого росточка, Артёму по пояс, с по-обезьянне длинными руками и тощими кривыми ножками, он выглядел угловатым и несоразмерным. На нём была засаленная замшевая безрукавка. Надетая прямо наголое тело и такие же штаны. На шее, на кожаном шнурке, болтался клык какого-то животного. При виде гостя, островерхие, похожие на звериные уши го블ина, встопорщились, а и без того круглые глаза ещё сильнее вылезли из орбит. Он принюхиваясь, втянул носом воздух. "Здравствуйте", Артёмке в комнапо приветствовал го블ина, но в ответ Тот лишь беззвучно захихикал и шустро скрылся в своём жилище. "С ним говорит, что воду вструпито лочь. Он не мой", пояснила ведьма, пропустила Артёма вперёд и следом за ним зашла внутрь земляной насыпи. Она пошарила у входа, нашла факел и запалила просмалённый конец. Тусклый свет залил узкий коридор, похожий на огромную зайчью нору с земляным сводом и стенами Как он тут без света сидит? Артём кивнул в сторону гоблина. А на что ему свет? У него глаза аки у котики. Он почитай в потёмках и шёл лучше видит. Прошамкала старуха и подтолкнула Артёма в глубину норы. Противоположный конец коридора выходил в просторную пещеру, отдалённо напоминающую склад. Возле стен громоздились грубо сколоченные полки, где были свалены проржавевшие кольчуги, части лат и прочего обмундирования и какие-то штуковины непонятного назначения. Артём остановился возле довольно сносно сохранившейся кирасы. Гоблин тотчас подскочил к вещице, схватил её с полки и, протирев штанину, услужливо протянул гостю, но ведьма цыкнула и щедрый хозяин смущенно юркнул в темноту. Старуха доверительно сказала. «Барахло, тут одна рухлядь. За этим мошенником глаз да глаз. Чуть не доглядишь, так и норовит всучить что-нибудь. Что не гоже?» Она подвела Артема к стене с четырьмя встроенными одно под другим окошками с кнопкой возле каждого. Они высветились наподобие витрин в музее. В верхнем отсеке за стеклом красовался меч, чуть пониже лук со стрелами, потом копье и в самом нижнем лазерный пистолет. Эта картина что-то отдалённо напоминала Артёму. Он пытался вспомнить, где он мог видеть подобное, но мысль ускользала. Озарение пришло внезапно. Да ведь это смахивает на выбор оружия в начале компьютерной игры. Ну, конечно, сетап то есть «сет-ап» — установка изначальных параметров, с которой начинается любая игра. Догадка ошарашила Артёма. «Так ведь это же сетап!» — воскликнул он, не в силах сдержать радость и открытие. «А я тебя о чём толкую? Выбирай!» — поторопила ведьма. «Лазерный пистолет!» — не задумываясь, выпалил Артём. «Не заряжен!» «Почему?» «По качану!» Лазеры ещё не изобрели. Ты же в средневековье, пояснила старуха. А как же тогда пистолет? спросил Артём. А кто его знает? Занёс кто-то. Мало ли тут бармотов болтается. Пожало плечами ведьма. Чем дальше, тем больше Артём входил во вкус предстоящей игры. Он оценивающе оглядел предлагаемое оружие и спросил: А всё остальное настоящее? или тоже путафорская. Какой, какое? Не поняла ведьма. Из фанеры и картона, вроде лазерного пистолета без лазера. Обижаешь. Я тебе не шарлатанка какая. Вещи добротные, оружие зачарованное всегда при тебе будет. Его не утерять, не украсть нельзя. Разве что сам по доброй воле отдашь. Меч лёгкий как пёрышко. Лук стреляет без промаха, копьё за версту разит. Да я в жизни такого оружия в руках не держал. Вот за одной подержишь. Выпирай и жми на кнопку. Мне тут с тобой цельный день торчать не досуг, поторопила она нерешительного игрока. Ну, давайте меч. После непродолжительного раздумья решился Артём и нажал на кнопку возле экрана с мечом. Стекло бесшумно поднялось, и перед Артёмом предстал меч во всей своей красе с инкрустированной рукоятью, в украшенных серебряной сканью ножнах. "Бери. Чего попусто пялится? Чего вас всех на мечи тянет? Что, не герой? То меч подавай. Самый ходовой товар", беззлобно проворчала ведьма. Артём с трепетом взял оружие и осторожно потянул за рукоять. С металлическим присвистом меч с удивительной лёгкостью выскочил из ножен. В свете факела сталь сверкнула как молния. На клинке возле рукояти проступила витиеватая надпись. Что здесь написано? спросил Артём, указывая на замысловатую вязь. Придёт время, узнаешь. Магические руны открываются только посвящённому, загадочно проговорила старуха. Артем картинно размахнулся, пробуя оружие в руке. Он не мог похвастаться умением бывалого рубаки. До сих пор ему доводилось орудовать только деревянным мечом, каким он играл, будучи малышом, но сейчас, внезапно неведомо откуда, к нему пришло мастерство. Меч в самом деле был почти невесомым и, казалось, сам направлял руку бойца. Глядя, как Артем смотрел, Увлечённый новой игрушкой, разыгрывает пантомиму сражения с воображаемым противником, ведьма, предостерегающая, покачала головой. "Тай мечом ты не идёшь увлекась. Без нужды не маши, а то может статься, до поры до времени ты им владеешь, а потом он тобой владеть начнёт", сказала она. "Как это?" поинтересовался Артём, нехотя возвращая оружие в ножны. А так, что они все сражения мечом выигрываются. Гоблин стал лихо жестикулировать, пытаясь что-то объяснить ведьме, но Талиш небрежно отмахнулась от него. Нет, на сегодня всё. Магией непосвящённым не полагается. Они попрощались с гоблином и снова вышли в лес. А как стать посвящённым? спросил Артём. Что стёрт, ты больна? не разобрался, что к чему, нулевого уровня не прошёл, а уже в посвящённый метишь. Не одобрительно заметила старуха, и Артём прикусил язык. Ведьма довела его до развилки и напутствовала. "Ежели на сегодня ещё не натешился, то по левой тропке аккуратно нулевой уровень попадёшь. А по правой? По правой выход", сказала ведьма, гикнула И в мгновение ока пулей умчалась по тропинке в сторону дома на дереве. Артём остался на перепутье один и вдруг понял, что устал от лавины пережитых приключений, и сейчас ему больше всего хочется вернуться домой, чтобы впечатления улеглись, и он мог собраться с мыслями. В конце концов, если это игра, он в любой момент может попасть сюда снова. К тому же Не мешало проверить, куда ведёт выход и можно ли с такой же лёгкостью вернуться домой. Он направился по дорожке и увидел обыкновенную дверь с табличкой "Выход". Между стволов причудливых деревьев она смотрелась более чем странно. Артём подёргал дверь за ручку, потолкал, но она не открывалась. Тогда он навалился на дверь, что есть силы, безрезультатно. Артём занервничал. Он хотел уже вернуться к ведьме, как его осенила догадка. Он нажал ладонью на табличку с надписью. Щёлкнул замок, и дверь тотчас открылась. Артём шагнул и обнаружил, что снова находится у себя дома. Он в изнеможении опустился на диван. Всё было так, будто ничего не произошло. На экране включённого компьютера мелькал абстрактный рисунок заставки. Артём бросил взгляд на часы. Его не было минут 40. Интересно, обнаружила ли Вика его отсутствие? Он подошёл на цыпочках к двери и, слегка приоткрыв её, посмотрел в щёлку. Девчонка, по обыкновению, сидела на диване, поджав под себя ноги и старательно путала нитки крючком, увлечённая этим занятием. Наверняка ничего не заметила, с облегчением подумал Артём. и вернулся к столу. Если бы ему пришлось объяснять своё исчезновение, вряд ли он мог бы рассказать, что с ним произошло на самом деле. В эту историю никто не поверит, потому что это похлеще, чем выиграть компьютер. Этому не было никаких научных объяснений. Впрочем, наверное, были. Он вспомнил, как толстяк из фирмы упоминал что-то о теории Ломоносова пространства. Может быть, согласно этой теории, целый неведомый мир вдруг уместился в комнате обычной типовой квартиры? Он хотел позвонить Денису и поделиться своим открытием, но вспомнил о предательстве. Его кольнула жалость, что он не может показать другу открывшийся мир. Как было бы хорошо, если бы они могли путешествовать вместе? Но Артем выкинул мысль о Денисе из головы. В конце концов, можно обойтись? И без него толстяк оказался прав. Эта удивительная игра действительно помогала забыть о несчастьях реальной жизни. Виртуальный мир завораживал, не позволял думать ни о чём другом. Все проблемы отходили на задний план и казались мелкими и ничтожными. Теперь даже присутствие чужих в доме было не так невыносимо, ведь у него появилось место куда он мог уйти и где его не достанут никакие вики и мачехи.